Долгое время, пока они не встретились с жителями других планет, миленейцы были уверены, что все другие, прочие разумные существа во Вселенной тоже летают и ползают по желанию. И оказалось, что они — исключение. Больше таких превращений в нашей галактике нет и не было. Сразу начались сложности и недоразумения. Космические путешественники никак не могли понять, с кем имеют дело. А потом и вовсе случилась трагедия. 100 лет назад космические разбойники уголюки напали на мирную планету и похитили множество её обитателей. Они собирались продавать странных людей в цирки и зверинцы, а то и для богатых бездельников, которых в мире немало. Планета лишилась многих чудесных актёров, инженеров, врачей и медсестёр, которые с тех пор тамились в неволе, и мало кто смог возвратиться домой. Разбойники также вывезли с Милениума редких животных и чуть ли не всех пернатых кошек. С тех пор планета Милениум закрыта для случайных посетителей. Как угадаешь, что это добрый турист, а не очередной пират? только для Пегаса решено было сделать исключение. Ведь профессор Селезнёв везёт с собой редчайшую пернатую кошку, хочет возвратить её домой. Оказывается, множество жителей планеты собирались в тот день на космодроме, чтобы торжественно встретить гостей с Земли. Но как назло, в одной газете в тот день написали, что в районе космодрома под землёй местные гномы откопали Целое месторождение каменной соли. А вы знаете, какая редкая штука соль на планетями ленём. Они даже в ресторане суп не досаливают. А поговорка "недосол на столе, а пересол на спине" оказывается родилась именно на мелинеуме. Только звучит она немного иначе. Недосол по талонам, а пересол по зелёным. Если вы не поняли, то для вас специально я объясню. Соль на Миллениуме выдают по талонам по 50 г на человека в месяц. А наказывают там розгами, то есть зелёными ветками тамышной ветлы. Поняли теперь? Прочитав про соль, все встречающие тут же превратились в тонких подземных червей и проползли сквозь щели в бетоне под землю. Они добрались до гномов, но гномы подняли их насмех. Никакой соли они не находили. Вернее, соль была, но не солёная, а горькая, так называемая на земле английская соль. Ею ничего не посолишь. Но времени они ухлопали на эти поиски немало и опоздали к прилёту Пегаса. Да ещё потом, когда спешно выползли из-под земли, напугали Пашку с Алисой за что и приносит свои нижайшие извинения. Ну, конечно же, профессор Селезнёв и его юные друзья посмеялись над приключениями Меленицыев и перебрались на несколько дней в номера гостиницы, чтобы поездить по планете, посмотреть на её обитателей и достопримечательности. На борту Пегаса оставался только Полосков. Да и он порой запирал корабль на электронный ключ и гулял по окрестностям.